Большой Форсайт. утро после заседания Комитета по перестройке трущоб Сомс рано пустился в путь. Он решил переночевать где-нибудь там, на другой день посмотреть в корни форсайтов и проделать часть обратной дороги, а еще через день вернуться в Лондон и попытаться увести флер к себе в Мэйплдерхэм на весь конец недели. Часов в шесть он прибыл в Приморскую харчевню в десяти милях от местожительства предков, съел неважный обед, выкурил привезенную с собой сигару и лег спать, для верности застелив кровать пледом из верблюжьей шерсти. Он все обдумал и запасся военной картой большого масштаба, свои исследования, он собирался начать со осмотра церкви, руководясь как единственной вехой, воспоминанием, что когда-то здесь побывал его отец Джемс и, вернувшись, говорил, что видел церковь над морем и, что, вероятно, есть приходские записи и все такое, но времени прошло много, и он не знает. После раннего завтрака он велел Ригзу ехать к церкви. Она стояла у самого моря, как и сказал Джемс, и была открыта. Сомс вошел. Старая серая церковка, смешные скамьи, запах сырости. Вряд ли будут на стенах дощечки с его фамилией. Дощечек не оказалось, и он вышел на кладбище. И там, среди могильных плит, Его охватило чувство нереальности. Все скрыто под землей, Могильным плитом больше ста лет. Ни одной надписи не прочесть. Он уже собирался уходить, как вдруг споткнулся. Неодобрительно вперив глаза в плоский камень, он увидел на его выветренной замшелой поверхности заглавное F. Минуту постоял, вглядываясь, Потом что-то дрогнуло в нем, и он опустился на колени. Два слова. Первое, несомненно, начинается на «д», и есть в нем L и N. Во втором то самое заглавное F, а в середине что-то вроде S, и у последней буквы хвостик, как у Т. Дата Э, дату можно прочесть. 1777 Он тихонько поскреб первое имя и откопал букву О. Четыре буквы из слова Джолион. Три из слова Форсайт. Почти не оставалось сомнений, что он споткнулся о своего прапрадеда. Если старик дожил до обычного возраста фурсайтов, значит, он родился в начале XVIII века. Глаза Сомса жестким серым взглядом буравили камень, словно пытаясь добраться до глубоко зарытых костей, давно уже, вероятно, чистых как палочки. Потом он поднялся с колен и отряхнул с них пыль. Теперь у него есть дата и полной непонятной бодрости, он вышел с кладбища и подозрительным взглядом окинул Ригза, не видел ли тот, как он стоял на коленях. Но шофер сидел, как всегда, повернувшись спиной ко всему на свете, покуривая неизменную папиросу. Сомс сел в машину.